Глава 11 После простого, но сытного ужина Артем расстался со своими новыми знакомыми. Они отправились спать в общий барак, а адепт получил возможность насладиться отдельным номером. Вонючий серый матрас и общее грязное состояние комнаты ничего кроме отвращения или рвотного рефлекса вызвать не могли. Недолго думая, он пси-атрибутом снял всю грязь вместе с древесной стружкой на небольшом участке полки, куда и сел в позе лотоса. В первую очередь мысли коснулись текущих дел. Признаться, первоначальный план уже не выглядел таким блестящим. Он хотел по-быстрому выяснить судьбу дома Калайтопы и действовать по необходимости, помочь его родственникам или же зачистить обидчиков. Однако по прибытии все здорово усложнилось. Клана старика уже не существовало тогда как их противники встали во главе серокожих Кеши и более того не побоялись обострить конфликт с Империей. Игрок уже начал сомневаться в своих способностях справиться в одиночку. Надо сказать, старик подложил ему ту еще задачку. Но главное же было даже не в этом. Он понял, что подобное примитивное решение вопроса не добавит ему очков в глазах наставников, а то и разочарует. Ведь чем является эта миссия, как не еще одним своеобразным экзаменом? Да, он признался сам себе, что желает уважения этих лю... существ. Совсем недавно у него в голове начали оформляться идеи о более интересном способе. Правда, пока только в общих чертах, ведь он знал слишком мало. Однако Артема уже заочно начинал нравиться этот вариант. Понимая, что намечать конкретные задачи рано, он решил перейти к делам насущным. Для начала открыл характеристики персонажа. Здесь ничего не изменилось. Графа свободных очков по-прежнему усытала, снилась с 28 свободными. Все прошедшие дни игрок нет нет да и задумывался об их верном распределении. И с каждым разом идея тратиться на побочные характеристики казалась все менее удачной. Тем не менее ловкости восприятия и, и выносливости до порога не доставала всего одной единицы. Поэтому использовать три очка ради получения такого же количества бонусов вложение вполне себе разумное. Так как сейчас время было ограничено, а место не являлось безопасным артем посчитал нужным улучшить лишь одно самое важное восприятие приняв решение он вложил единицу появилось суховатое сообщение от системы внимание ваша характеристика достигла порогового значения выберите бонусный эффект вездесуще предложило интуитивное восприятие вектор обостренные чувства и предчувствие В этот раз система ничего пояснять не захотела, что Артем воспринял уже как само собой разумеющееся. Он задумался над выбором. Если с чувствами все вроде бы было ясно, то между интуитивным восприятием и предчувствием разницу находил с трудом. В итоге все же остановился на интуитивном восприятии. На нем был вектор, да и опасность он и так ощущал неплохо. На сегодня с бонусами было покончено. Артем перешел к развитию интеллекта, прислушиваясь к своему организму, Он начал вкладывать одно очко за другим в интеллект, остановившись, когда потратил десять. Можно было бы добавить и еще. состояние организма ощущалось вполне стабильным, но на них у игрока были другие планы. Ратюм заткнул вонючим матрасом узкое окошечко комнаты, чтобы яркий свет не привлёк ненужного внимания. Последним пунктом самоусиления была найдена у портала восколок с титанами жемчужины. Едва он достал ее, как комната озарилась призрачным чарующим светом. В ладонях потеплело от насыщенной энергии жизни. Игрок действовал, как учил Эрли. Он впитал совсем немного энергии и подождал, продолжая наблюдать за организмом. Не заметив негативных изменений, он поудобнее устроился в позе лотоса и приступил к поглощению. Потратив на сеанс около часа, прекратил. Организму на сегодня достаточно изменений. Игрок открыл окно характеристик. Арт, Уровень девяносто восьмой. Малая трансцендентность. Ментально-скоростной тип 3. Характеристики. Сила 24. Ловкость 24. Выносливость 46. Интеллект 80. Восприятие 25. Свободные очки 17. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 7. Воплощение псиэнергии. Уровень 6. Малые атрибуты. Явление мыслей Дайи. Уровень 7. Регенерация. Уровень 7. Азы боя на кистевом оружии. Уровень 8. Созерцание, уровень пятый. Знание языка, джазик, общий гегемон, кеважи, империя. Навыки, ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, тоннель, киднеп, пространственный прыжок, все когти, все удары, плоскость, рассечение, псидетонация, пространственная метка, источник, замедляющее поле, ускорение мышления. Бонусные эффекты, малая трансцендентность, восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект, интуитивная манипуляция атрибутом – непреклонная воля, интуитивное восприятие, баланс 31 миллион 893 503 искр неплохо, негромко в себе поднос пробурчал Артем. Благодаря поглощенной энергии жизни его выносливость увеличилась на 5 единиц. Как говорится, мелочь, а приятно. За окном стояла глубокая ночь. Времени оставалось достаточно для еще одного дела. Родион спрятал не до конца высушенный источник жизненной энергии и достал еще одно сокровище. На ладони посверкивала фиолетовыми и голубыми молниями крохотная горошина. Перед глазами открылось окно системы. Всеми навыка. Все шторм Он проглотил ценный расходник. Разумеется, ночевать в этой дыре, да еще под семечком, игрок не собирался. Заблокировав дверь, телепортировался на пространственную метку, оставленную в развалинах, где беглец вышел из Кургаверти. Здесь он устроился в относительно безопасных глубинах разрушенной крепости, где вскоре и заснул. штурм укрепления затянулся. Проклятые червяки сражались, будто впервые в жизни почувствовали себя мужчинами. Нападающие не имели времени и ресурсов на длительную осаду, именно поэтому военачальник и направил его сюда. Строй разносортных существ разошелся, пропуская нового участника боя. Он не спеша проследовал к лучшей позиции для будущей атаки. Ветерок развивал полы пурпурной мантии, открывая глазам расступившихся воинов легкую броню искусной выделки. Лучи розового солнца играли на золотых и серебряных кольцах украшающих щупальца нижней челюсти существа. Артем, наблюдающий сон глазами таинственного владельца псиатрибута атрибута с удивлением рассматривал все, что попадало в область зрения. Здесь среди разномастной публики не было вообще никого, кто хотя бы отдаленно напоминал человека, включая его, точнее, хозяина сна. «Похоже, это семечко пришло ко мне из дальних миров вездесущей», сделал он очевидную догадку. Тем временем таинственный адепт, Ступил на невысокий помост, обколоченный щитами, дабы обеспечить защиту. Он медленно и вдумчиво смотрел поле боя и стоящего в удалении странную крепость. Артем никогда прежде не видел ничего подобного, какая-то архитектура, основанная на острых углах и треугольниках. Сейчас укрепление было потрепано несколькими штурмами. Однако это ни в малейшей степени не смутило защитников, что с прежним пылом собирались сражаться до последней капли крови. Монстр рыкнул, что означало самодовольный смех, и приступил к делу. Сегодня его очередные враги умрут в корчах. Артем тут же сконцентрировался на манипуляциях с пси-атрибутом. Сложное переплетение энергии выглядело чуждо в сравнении с его собственными навыками пси, основанными скорее на звериных эмоциях и интенсивной напитке силы. Здесь же наблюдались искусная техника и отменный контроль. Мало того, навык требовал и колоссального напряжения. Сложное исполнение намекнуло игроку, что непростая способность обладает изрядной мощью, и он не остался разочарован. По крепости прошлась редкая и тусклая паутинка разрядов. Послышался почти неразличимый треск. Внешние эффекты оказались невзрачными, малозаметными. Зато через несколько секунд все наблюдатели имели возможность любоваться истинной мощью пси-стихии. Из-за крепостных стен послышались удивленные возгласы, немедленно перешедшие в мучительные вопли. Через пару мгновений они и вовсе сменились истошными криками существ, попавших в страшные пытки. К угловатым стенам подбежали защитники, довольно уродливые твари, выглядящие как рептилии, покрытые совсем короткой шерстью. Незнакомая мимика не помешала Артему понять, что те испытывают чудовищные мучения. Из глаз, пасти и ушей барингенов буквально хлестала кровь. У всех на глазах не выдерживающие боли монстры спрыгивали со стены и разбивались, падая с высоты. Кто-то бился головой о каменную стену, пока не терял сознание. Вакханалия длилась буквально полминуты. А потом на поле боя опустилась мертвая тишина. Похоже, вся крепость обезлюдила всего от одного навыка. Нападавшие, ставшие свидетелями столь чудовищной мощи атрибута, уважительно посматривали на адепта, когда тот отворачивался. Никто не хотел даже случайно вызвать неудовольствие существа такой силы. Эта крепость окончательно пала. Артем открыл глаза, пробуждаясь от сна. Мощь навыка оставила неизгладимое впечатление. Такой инструмент точно не будет для него лишним. А уж сколько открывалось перспектив для альтернативных использований. Одним словом, Псишторм внушал уважение. Разумеется, он сразу же попробовал изучить его но сходу натолкнулся на две проблемы. Шторм был очень сложным навыком, вероятно, относящимся к одному из сильнейших в своей школе, а потому быстро научиться использовать его в полную силу становилось сложной задачей даже для трансцендентного игрока. Наиболее тривиальная проблема — не было подопытных для оценки, ведь по одним невзрачным визуальным признакам трудно было определить что-то конкретное. Поупражневшись около часа, игрок телепортировался обратно в стейбл. Увы, но Артем так и не определился со своими текущими целями. Старый план уже разлетелся в лохмоте, а новый еще не оформился, поэтому он выбрал самое простое поиск информации. Самым логичным было сейчас посмотреть, что же творится у серокожих. Игрок покинул это убогое подобие постоялого двора, напоследок еще раз скользнув глазами по изображению пантеона над камином. Надя пустой закаулок, он набросил пространственный покров и взлетел на плоскости в сторону границы. Артем и сам не знал, чего ожидает от разведки. Как и везде в империи, местность на границе могла похвастаться обилием лесов. Именно здесь происходили постоянные кровавые схватки с киши. Судя по тому, что малочисленная община не сбавляла давление, являясь агрессором, больших потерь у них не наблюдалось. Уже через несколько десятков километров игроку стали поводаться признаки конфликта. Все деревни в этой области были покинуты. Где-то местные просто съехали, забрав с собой все маломальски ценное. Где-то было видно, что бежали в торопях, оставив хозяйство на произвол судьбы. Но встречались и что похуже. Села, где лежали разбросанные истлевшие трупы, становилось понятно, что здесь уйти не успели. Продолжая двигаться к владениям Киши, Артём отчётливо ощущал и пространственную нестабильность. Она усилилась, когда он миновал высокую скальную гряду, естественный барьер вокруг общины серокожих, Благодаря которому те долгие годы прессинга могли противостоять гигантской империи. Миновав заснеженные горы, он остановился. Дальше царила какая-то неприятная аура, накрывавшая земля киши. Это не походило на мощь транслируемую другим адептом вездесущей, да и вообще живым разумным скорее мощь некого артефакта. Его воздействие явно было чуждым для адептов вездесущей. И соображение и осторожности он пока решил отказаться от продвижения вперед. Существование трансцендентного порталиста должно обязательно оставаться в тайне для киши, иначе он может насторожить серокожих. Вместо этого Игрок вернулся в зону конфликта, где не было этой странноватой ауры. Зато можно было почерпнуть информацию о происходящем. Через два дня Аратем летел над лесом, погруженный в свои раздумья. За эти дни он и правда стал понимать суть происходящего намного яснее. Как водится, это вызвало еще больше вопросов. Серакожие действительно являлись инициаторами агрессии. Их отряды выходили из крепости, защищающей узкий перевал к общинам домов. Попадая в земли империи, они часто вступали в схватки с многочисленными наемниками, искателями удачи и прочим отребьем, коих отправляли сюда, чтобы служили буфером в конфликте. При полном превосходстве Киши такие стычки, как правило, заканчивались их полной победой. По возможности серокожие старались решать дело с минимумом жертв, захватывая как можно большее количество людей. Всех пленных транспортировали к той самой крепости, защищающей владение Киши, и оттуда уже, в вглубь владений. Из-за ауры Артем не стал следить за их дальнейшей судьбой. И все это происходило при полном превосходстве серокожих. Будучи адептами вездесущей, Они на голову превосходили реби. Да и это и не конфликт вовсе. Империя откупается от агрессии, поставляя мясо этим ублюдкам, удовлетворяя свои потребности в пленниках. Киши не лезут дальше. Зачем же им постоянный поток живых людей? На ум сразу приходило целое множество версий. Потенциальную жертвы всегда в цене. И та специфическая аура. Откинув назойливые мысли, Артем повернул назад, к стейблу. Его дальнейшая разведка здесь бессмысленна, а к Киши пока опасно. Он как раз пролетал над большой лесной поляной, когда глаз отметил бегущие фигурки. Судя по цвету кожи, это были имперцы, очередные искатели удачи, что станут разменной монетой между империей и Киши. Присмотревшись чуть получше, он кивнул. Да, беглецов преследовали юркие быстрые тени, экипированные в обтягивающую броню темных тонов Киши. Артём уже было потерял интерес к этой небольшой стычке, ещё одному трагичному эпизоду конфликта, как заметил среди беглецов знакомого здоровяка. Это точно был Фенс, а вместе с ним и остальные члены новоиспечённой ватаги, что несколько дней назад пришли покорять порубежье. «Да, ребят, похоже, быстро кончилась ваша удача». Почему-то эта шайка вызвала у него симпатию, а потому он решил немного вмешаться и дать им шанс. Игрок телепортировался как раз на пути отхода и снял невидимость. Подождал полминуты, он услышал треск и хриплое, загнанное дыхание беглецов. Стойте! крикнул Игрок. Вам не убежать! Примем бой здесь! Да, друг, что ты здесь делаешь? вскрикнул Барк. Фенционы и он явно были быстрее остальных и могли оставить товарищей. Но, тем не менее, вся группа двигалась вместе, даже в такой ситуации, что понравилось Артему. Нет времени объяснять. «Нам не уйти, будем драться здесь!» «Он прав», — мгновенно сориентировался Фенс. «Мы почти сдохли, а эти мрази все ближе». «Эх, а я хотела пожить подольше», — с грустью заметила о чем то Хаяна. «Но осталось...» Стань вон за теми стариками», — перебил Барк, показывая на толстые стволы. «Эх, вот если бы ублюдки дали нам подойти на ближний бой!» «Стрелкова оставьте мне», — сказал Артем. «Остальные на вас!» «Мне нравится твоя уверенность в силах!» — улыбнулся Ардан. «Если ты займешь тех ублюдков, вся выпивка стейбла твоя! Я напою тебя до визга!» Тем временем на опушке леса замелькали силуэты. Не выходя на открытое пространство, они пошли в обход, сохраняя прикрытие зарослями. Это дало еще несколько минут беглецам, чтобы отдышаться. «Эй, имперцы! Сдаваться! Умирать не надо!» «Да пошел ты, грязная мразь!» Не выдержал нога, но под взглядом Венца смолк. Не успел он договорить, как мерцающая сеть ударила прямо по человеку. пролетев сквозь стволы, она надежно спеленала, выдавшего себя криком. Вместе с этим сверкнула вспышка зеленого огня, начавшая тут же чадить едким серым дымом, ухудшающим видимость. Понимая, что сейчас его новоиспеченных товарищей достанут, вмешался Артем. На всякий случай он не применял пространство и сдерживал силы трансидента уровня, Однако в сочетании с его контролем и этого хватало. Решив совместить приятное с полезным, он применил новый навык в ослабленной форме. Послышался негромкий треск, и по кронам деревьев над позициями серокожих пробежались тускло-серые электрические разряды. Схватился за голову один из киши, что уже успел залезть на высоту. С криком он рухнул вниз, все остальные, за исключением двух заходящих в спину, на несколько секунд потеряли контроль над ситуацией. «Нападайте! Они не могут сражаться!» — закричал Артем, Показывая пример, он сам побежал в атаку, заранее достав из кармана один из трофейных клинков. Подбежав к еще не пришедшему в себя серокожему, он одним движением рассек воина. От силы удара хлестнула кровь, окропив ствол векового древа. Вперед! Рядом пронесся фенц, вооруженный здоровенным посохом, и нанес удар по катающемуся от боли киши. Послышался хруст костей. От удара череп бедолаги деформировало. Он мгновенно стих. Остальные серокожие уже успели очнуться и приняли навязанный ближний бой. Артем заметил, что все его товарищи имеют запредельные для обычного человека физические характеристики. Все же местные не были обделены способностями. С криком Хаяна швырнула клинок, который буквально насадил еще одного атепта, прибив того к стволу дерева. «По краям!» — гаркнул Артем, указывая на еще парочку противников. Баркер рванул первым. Один из серокожих махнул рукой. Хлопнула вспышка, откинувшая парня. От боли тот начал кататься по земле. Киши же больше ничего сделать не успел. Подкравшийся сбоку Ардан, как-то совсем по-родственному приобнял его, а в следующий момент, острый как бритва клинок, Вскрыл серое горло солдата до самого позвоночника. Хлынула совсем обычная алая горячая кровь, заливая грудь очередного мертвеца. Последнего добил Артём. Он остро почувствовал, что тот хотел применить нечто убойное. ингрук решил, что сегодня обойдутся без потерь. Подхватив с земли обычный камень, он швырнул тот в лицо серокожему. С глухим ударом тот выбил сознание из адепта. С глухим стоном киши рухнул на сочную траву. Крики и звон металла резко стихли, уступая место настороженной тишине. «Не -не «Неужели мы сделали?» — почти прошептал Ардан. «Мы живы?» Ардан, сходи посмотри баркам!» — вмешалась Хаяна. «Ты же что-то понимаешь в лекарке, да?» «Да, мы сделали!» — Запоздало, будто сам не верив в успех, пробормотал Фенс. «Артем!» — вскрикнула женщина, продолжая осматривать поле боя. «Твой жив! У нас живой пленник!» «А я говорил, что его надо к нам в Атагу!» — Прохрипел стонущий от боли Барк. «Ну все, мы богаты!» Стараясь не шуметь, они поздравляли Артема. Эти приключенцы даже не понимали, какая невероятная удача спасла их.